Круглое лицо Горазда, рыжие волосы и борода, розовые щеки резко отличали его от остальных. Горазд медленно осваивал греческий язык, но когда сердился, безошибочно находил нужные слова. Он сам удивлялся этому и нередко говорил «Злите меня! Хочу знать, каковы мои познания!» Теперь, взяв под руку Ангелария, он широко и добродушно улыбался, и лицо его сияло. Гораст рассказывал, сколько цветов было брошено к ногам философа, когда он вышел на тот берег, как он смотрел и радовался за своего учителя, ибо мудрость есть дар Божий, а Бог дает ее не только грекам. Константин впервые открывал способность Гораста восторгаться, его речь была напористой, тон приподнятым. Халиф пожелал навсегда оставить философа у себя, дабы он своей мудростью украшал его государство. Но тот ответил, «Если бы звезды зависели от воли человеческой, они светились бы только в небе сильнейшего. Но ведь это не так. У меня свое небо и свой путь». Константин даже привстал от изумления. «Да, именно так он говорил тогда. Но откуда рыжий ученик мог узнать об этом? Наверное, проболтался кто-то из миссии». Константин поднялся с намерением идти дальше, но хриплый голос, исполненный злобы, побудил его остановиться. Это был голос Аргириса, одного из самых плохих учеников, родственника Варды, благодаря которому он и был принят в школу. У Аргириса были мышиные глазки, в которых, когда он спорил, вспыхивали злобные огоньки. Философ, представив себе его, с большим трудом сдержался, чтобы не уйти. Аргирис даже не пытался завуалировать свою злость к человеку, успешно защищавшему престиж империи. Он назвал Константина слишком молодым для того, чтобы быть мудрецом, и заявил, что легенды о его мудрости создаются такими вот как Гораст, коварные мысли которого скрыты за его голубыми глазами. «Был бы таким уж светилом этот ваш философ, не поменяла бы его Ирина на горбуна Иоанна». Последние слова Аргириса обрушились как лавина. Константин еще ничего не знал о свадьбе Ирины и сына всесильного Варды. Новость приковала его к камню. Гораст взорвался. Если Ирина может казаться византийцам мерой мудрости, а они не достойны быть пылью на сандалиях философа, сменить неземную любовь и славу мудреца на почести и богатство несчастного сына-властелина — беспримерная глупость. восхищаться которой может лишь тот, кто еще глупее. «Счастлива страна, у которой есть такой мудрец, как наш философ», вмешался в разговор Ангеларий. Константин не стал больше слушать. Он свернул в соседнюю аллею и пошел вверх, к лестнице, ведущей в школу. вступив на мраморную площадку, обернулся и увидел, как Аргирис, получив от гораздо сильный толчок, упал и чуть не сбил с ног слугу Деяна. который нес шкатулку с драгоценностями, подарок халифа. Новость, сообщенная Аргирисом, потрясла философа. Он медленно поднялся на второй этаж, прикрыл дверь в свою комнату, сел и облокотился о подоконник. Внизу продолжался спор, но Константина он теперь не занимал. Его взгляд блуждал над садом, хотя на самом деле он был погружен в себя. Поступок Ирины причинил ему боль, Но на что же он надеялся? Ведь он знал ее неустановившийся характер, точнее, именно с детства установившийся. Ирина всегда искала легкой жизни, видела свое будущее не иначе, как в блеске золота, оксомита и шелков, в окружении дворцовой знати. Разве смог бы он дать ей все, в чем нуждалась ее душа? Нет. Тогда в чем же дело? И все-таки сказав, что он, Константин, умнее и красивее всех, Почему же она предпочла ему сына Варды? Ничего против бедного юноши философ не имел. Бог с ним. Он ни в чем не был повинен. Но горечь пренебрежения, обманутых тайных надежд несла в себя особое, глубокое оскорбление навсегда. Он снова поглядел вниз, сосредоточив внимание на продолжающемся споре. Вмешался сава Слова почти не доходили до Константина. и он напрасно пытался уловить их, связать предложение. Аргирис распекал старого Деяна. Старик отошел в сторону и боязливо косился на его сжатые кулаки. Только сава выглядел внешне спокойным. Его спокойствие впервые привлекло внимание Константина на встрече в столице Халифа, Самарии. Прихотям Халифа не было конца. В свое время Мутасим построил Самарию и перенес туда столицу. И не потому, что Багдад не нравился, нет. Мутасим был тюрком по матери и сразу после воцарения заменил всю стражу воинами из страны-матери. Три тысячи всадников с утра до вечера горцевали на узких улочках Багдада, опрокидывали нагруженные лотки, стегали людей кнутами. Это настраивало горожан против халифа. Когда на улице нашли убитыми несколько наемников и не оказалось ни одного свидетеля, Халиф не на шутку испугался. Он решил построить новый город и сделать его столицей. Халиф выбрал левый берег Тигра, место, где издавна высился красивый и богатый христианский монастырь, названный сарацинами Сураманраа, да радуется, увидевший это. Тут и вырос дворец. Константин видел его собственными глазами. Тройные портики, утопающие в цветах, внутренние дворы. фонтаны и бассейны ковры из занавески деревья из золота и среди золотой листвы птицы с глазами из жемчуга с перьями из разноцветных металлов и неведомых шелков лестницы ведущие к искусственным озерам и подземным залам сады для приемов в жаркие дни сады для невиданного веселья потайные дверцы в гаремы и прибрежные сады с роскошными деревьями из неведомых земель. С высокой скалы, где возвышался дворец халифа, город выглядел как фантастическое видение, которое могло пригрезиться путнику разве что во сне. Мутасим не забыл и о страже, построил огромные казармы в двух местах и каждому стражнику подарил рабыню, чтобы усладить его дни. Сын халифа, Мутавакиль, ни в чём не хотел уступать отцу. и принялся расширять город к северу, ибо вбил себе в голову, что почувствует себя настоящим халифом лишь тогда, когда построит свой собственный город и заживет в нем как отец. Константин никогда не забудет рабов, трудившихся на стройках, печальное зрелище отчаявшихся лиц и изнуренных тел. Там среди них нашел он саву и выпросил его у халифа. сава прошел страшный путь унижений, среди прикованных друг к другу людей, но даже там сохранил свое достоинство. Его мудрая уравновешенность, далекая от всепрощения, произвела впечатление на философа, и он заметил его. Константин уже не следил за ссорой во дворе, нестроенное пение нарушило его раздумье Пели Гораст, Савва и Ангеларий. Песня была очень популярной в Константинополе, скорее всего, сочинение какого-то безбожника и выпивохи. Она не соответствовала такому, как это месту, храму святой мудрости, но голоса звучали приглушенно, таинственно и не вызывали раздражения. «И послал Бог венца, пусть веселит сердца, и рад был его сын, аминь, аминь, аминь!» Случись это в другое время, Константин проучил бы шкалеров за своеволие, однако теперь ему было не до того. Он отошел от окна, но песенка вступила за ним в сумеречную комнату. «Поем под небесами, живем все как один, с веселыми сердцами. Аминь, аминь, аминь!» Голоса затихли где-то у выхода, а вместе с ними и шаги певцов. Молодость продолжала забавляться, бороться, искать свои никогда не существовавшие права. Те, кто пел непристойную песенку, были лишь немного моложе его, и все же их страдания были приходящими, в отличие от его переживаний. Он — глава миссии, принесший ему и славу, и много неприятных сюрпризов. Неужели он не в состоянии махнуть на всю рукой, как они, и запеть песню беспечной молодости? Но одна только мысль об этом вызвала у него волну презрения к себе. Нет, он пришел в этот мир, чтобы оставить что-то после себя, но не для тех, которые всегда надеются на других, а для тех, которые своими руками строят города». И которую сумеют оценить его по достоинству когда получат для этого хотя бы некоторые возможности так наедине с собой константин вдруг осознал насколько он одинок в этом шумном большом городе понял что если бы в его жизни не было книг его пребывание на земле было бы бессмысленным столько лет живет он в константинополе и ни разу не заглянул в темные кварталы со столь же темными и подозрительными улочками где за решетчатыми дверьми немало харчевин, пользующихся дурной славой.